Опередив всех, Синтлер со всех ног бежал вниз по узкой лестнице. Ужасы, преследовавшие его во взорванных верхних галереях, отступали на задний план. Поблекли перед отчаянием, которое было написано на лице Мхитшала. Стафа, что ж ты, черт возьми, натворил?» Задыхаясь, Синтлер оступился и чуть было не упал. Он успел ухватиться рукой за выступ. Острая боль молнией пронзила запястье. Верховный главнокомандующий лежал навзничь, широко раскинув руки. На лице сквозь золотой шлем блестели капельки пота. Грудь став ходила ходуном. Никлас едва не сбил с ног Синклера, выведя того из состояния оцепенения. Ринувшись к отцу, Фист заметил диктофон, стоявший рядом с креслом. Красный индикатор вызова непрерывно мигал. «Подожди!» – крикнул Синклер, увидев, как Никлас потянулся за золотым шлемом. «Сначала нужно узнать, что он хотел сделать!» «А если он умирает?» Никлас внимательно заглянул в лицо Стафы. «Верь ему, Никлас! Обычно он знает, что делает!» Спор оказался беспредметным, потому что в это время главнокомандующий начал двигать руками, пытаясь что-то сделать. Слабые, не совсем послушные пальцы уцепились за край шлема. Синклер кивнул, и Никлас помог Стаффе снять золотой шлем с мокрой от пота головы. Лицо главнокомандующего покраснело. В глазах появилась какая-то одержимость. «С тобой все в порядке?» – спросил Синклер, посмотрев в расширившиеся зрачки отца. «У меня совершенно нет сил». И голова раскалывается. «Ты в своем уме? Неужели ты не понимаешь, что...» Громко и возбужденно заговорил Синклер, оживленно при этом жестикулируя. «Ведь эта штука могла убить тебя!» «Брайан говорит...» «Ничего страшного не случилось, Синклер...» Задыхаясь от потери сил, ответил Стаффа. «А, «Просто мне нужно немного отдохнуть...» «Свяжись с Кайлой и передай, что производство текстиля на Фармасане необходимо сократить на 8%, чтобы уменьшить спрос на несианские красители...» Стаф сделал глотательное движение, словно в горле у него стоял комок. Хочу пить. Давно у меня так не пересыхало во рту, с тех пор как я жарился на Италии. На лице его появилась гримаска. О, как трещит голова! Главнокомандующий попытался выпрямиться, но туловище его слегка покачивалось из стороны в сторону. Ему с трудом удавалось удерживать равновесие. Сделав над собой усилие, Стофу ухватился за кресло обеими руками и начал медленно вставать. На лице отца Синклер увидел улыбку. «Думаю, теперь у нас все наладится». «Почему вы совершили этот безрассудный поступок?» – спросил Никлас, стоявший рядом с ними, скрестив руки на груди. В пещеру вбежала Эдна, за ней остальные. Техники нервно переглядывались. Мхитшал выглядел так, словно его стукнули тяжелой гири по голове. Тем временем к главнокомандующему вернулись силы и его обычная уверенность. «Я разговаривал с Кайлой как раз перед тем, как спуститься сюда. Мы пришли с ней к выводу, что времени у нас больше нет. Тогда я решил открыть машине свой разум, дать ей туда полный доступ. Пусть она… пусть изведает все глубины моей души». «Все знают, что Макком уничтожил души замечательных людей, главнокомандующий». В глазах Никласа мелькнули настороженность и недоверие. Слабым кивком Стаффа подтвердил его правоту. «Теперь мне понятно, почему это происходило. Но Никлас, старый мой враг, никогда еще Маккому не приходилось иметь дело со столь погрязшей в грехах душой, как моя». Я позволил ему заглянуть во все закоулки, увидеть мое прошлое, призраков, преследующих меня. Я позволил ему проследить за своей жизнью. Но это далось мне нелегко. Я совершенно лишен сил, поставил себя на грань полного физического и духовного истощения. Моя память с большим трудом восстанавливает произошедшее. «Но почему?» – снова спросил Синклер, обеспокоенный возможными последствиями. «Почему ты не предупредил?» «Я боялся, что ты отговоришь меня». Кивком головы Става показал на диктофон в руках Синклера. «Там я записал все, что было необходимо. Если бы машина убила меня, ты бы знал, что делать дальше. Оставленные инструкции помогли бы тебе уничтожить всю эту гору вместе с Мэгкомом из космоса». Несколько залпов кресла строго рассчитанного энергетического потенциала вполне хватило бы. Ставу вновь охватила усталость, сонной волной накатившая на его разум и тело, и он откинулся в кресле. «Машина проверила мои подозрения. Она вполне могла бы уничтожить нас». «Может, нам не стоит рисковать?» – проворчал Никлас. Измученное лицо Стаффы осветилось слабой улыбкой. думаю что теперь не стоит опасаться Макком. он уже совсем не та машина которой был когда то Никлас. когда синглер при штурме взорвал часть горы маккарта Макком прочитал варианты и понял что сам является одной из мишеней для воюющих он осознал что может погибнуть кроме того его существование потеряет смысл если не с кем будет общаться А так и произойдет, если человечество погибнет. Стаффа вытер ладонью под солба. Макком боится остаться в одиночестве. «Значит, ей не руководят какие-то враждебные нам силы?» С этими словами Синклер покосился на Никласа. «Врагов у нас еще хватает. С этим-то дела как раз обстоят хорошо», — иронически заметил главнокомандующий, посмотрев на подозрительное лицо капитана Сэдди. Холодный пот ручьями стекал по лицу Стаффы и каплями падал с подбородка. Но я готов поклясться, что машина прежде ни разу не допускала, что события могли принять такой оборот. Это совершенно новое явление в ее практике. «Вы правы», — согласился Никлас. Синклер выпрямился. «Все это замечательно, но, Стаффа, откуда нам знать, что согласие Маккома не крючок с привлекательной наживкой?» «Где гарантия? Я не могу пока что избавиться от подозрений. Может быть, машина пытается выиграть время? Кто знает?» «Почему вы считаете, что Маккому не удастся совратить вашу душу в главнокомандующий?» Продолжал гнуть свою линию Никлас. Ставфа тихо рассмеялся. «Это вы? Именно вы спрашиваете меня?» «Да я просто создан для поединка с этой машиной, капитан. Каким же образом она сможет совратить меня?» Что предложит взамен, власть, победу над врагами, богатство? Подумайте, Никлас, все это у меня есть. Когда Мэгком обыскал мой мозг, ему удалось обнаружить только одну вещь, с помощью которой мной можно манипулировать. И какую же? Способ преодоления запретных границ. Стаффа задрожал и Синклер, успокаивая, положил ему руку на плечо. Макком читает мысли, и из ощущений, испытанных при этом, я сделал вывод, что делает это он в совершенстве. У меня нет ни малейших сомнений в том, что машина добралась до самых моих сокровенных тайн. Она знает, что мы знаем, как уничтожить ее. Она знает также, что если не будет сотрудничать с нами, мы так и поступим. Волнуясь, с силой хлопнул себя ладонями по бедрам и отвернулся. «Господин главнокомандующий, мне очень хотелось бы иметь более твердые доводы, а не принимать каждое ваше слово на веру». Стаффа повернулся к Синклеру и посмотрел в глаза сына. «Береги диктофон. Там подробнейшие инструкции, если со мной что-нибудь случится. Возвращайся на корабль. Три гравитационных дисраптора превратят эту гору в пыль». От нее останется ровное место, на которое приземлится Крастбастер, и уничтожит Маккомс сейсмическими ударными волнами, сотрясая кору планеты. над этим проектом сейчас работает Риман. И все же я испытываю большие сомнения, упрямо сказал Синклер. Стафу устало закатил глаза. Ну что ж, Синклер, я привел все убедительные аргументы, какие были в моем распоряжении. «Я постарался ничего не утаить от вас. Мэг Ком знает, в каком положении мы находимся. Он знает, что может поторговаться за свое спасение». Никлас стоял с вызывающим видом, недоверчиво потряхивая головой. Главнокомандующий почувствовал, что силы вновь покидают его. Голова его опустилась на грудь. «Мне нужно отдохнуть, иначе я потеряю сознание». «Боюсь, как бы не заболеть серьезно». Синклер повернулся к своему помощнику. «Мхитшал, найди антиграф, да побыстрее». Стаффа почти засыпая, откинулся в кресле. Но «Ну спросил Никлас, упорно сверля Синклера взглядом. «Вы верите ему?» «Или звездный мясник стал очередной жертвой машины?» Синклер пожал плечами. Червь сомнения и тревоги подтачивал его изнутри. Вглядываясь в лицо отца, он крепко прижал к себе диктофон. «Эдна, как только мы эвакуируем отсюда главнокомандующего, позаботьтесь, чтобы эти помещения взяли под охрану. Проводите капитана Никласа в жилой модуль и удостоверьтесь, чтобы он ни в чем не нуждался». «Есть, сэр!» Эдна отдала честь и вежливым жестом пригласила капитана Сэдди следовать за ней». Никла сбросил на Синглера ледяной взгляд и, повернувшись на каблуках, вышел в сопровождении Эдны и нескольких бойцов спецподразделения. Синглер устало вздохнул и прикоснулся рукой к пылающему лбу отца. «Да помогите нам, благословенные боги, если ты ошибся, Стаффа». А перед ним на терминале Мэгкомма продолжали мигать разноцветные лампочки, гладкая зеркальная поверхность панели машины – отражала искривленные фигуры находившихся в пещере людей.